«Из корпуса, из Куэра Дормата», — перевел он, и в голосе его зазвучала неприязнь. «Дает указание, что делать, а ты решаешь, как это сделать. Диктуешь приказы писарю, а чаще отдаешь их по телефону. Вынимаешь душу из людей, которых ты уважаешь, заставляя их делать заведомо невозможное, потому что приказ есть приказ. Ломаешь себе голову, ложишься, бог знает, когда встаешь чуть свет». И ты об этом не напишешь? Даже чтобы доставить мне удовольствие? — Нет, — сказал полковник. Книги о войне обычно пишут нервные юноши. Они чуть-чуть свихнулись и сохранили свежесть воспоминаний о первом дне боев или о первых трех или четырех таких днях. Это неплохие книги, но тому, кто там был, они кажутся скучными. Другие пишут, чтобы поживиться на войне, которую они и не нюхали. Те, что удирали в тыл, чтобы поскорее сообщить новости с фронта. И не такие уж это были новости. Профессиональные писатели пристроились на службе в тылу и писали о боях, в которых ничего не смыслили, так, словно видели их своими глазами. Не знаю, как назвать такой грех. Вот и какой-то лощеный моряк в звании капитана, который даже шлюпкой не смог бы командовать, написал про тайную подоплеку поистине Великой Войны. Рано или поздно каждый выпустит свою книгу. Может, нам когда-нибудь перепадет и хорошая. Но я, дочка, книг не пишу. Он сделал Гранмаэстро знак «Налить в бокалы». «Гранмаэстро?» — спросил он. «Вы любите воевать?» «Нет». «Но мы ведь воевали». «Да, слишком много». «А как у вас со здоровьем?» «Великолепно, если не считать язвы. Ну и сердце чуть-чуть пошаливает». «Не может быть», — сказал полковник и почувствовал, как забилось его сердце. У него даже перехватило дыхание. «Вы мне говорили только про язву». «Ну вот, а теперь вы знаете». не закончил фразы и улыбнулся широкой ясной улыбкой, озарившей его лицо, как луч солнца. «Сколько у вас было приступов?» Гран-маэстро поднял два пальца, как человек, который сигнализирует на скачках своему букмекеру и ждет ответного кивка, скрепляющего сделку. — Я вас обскакал, — сказал полковник, — но довольно ныть. Подлейте лучше донни Ренате этого превосходного вина. — Ты не говорил мне, что у тебя они были опять, — сказала девушка. — Ты от меня это скрыл! С тех пор, как мы в последний раз виделись, ничего больше не было. А ты не думаешь, что это из-за меня? Не то я приеду к тебе и останусь с тобой, и буду о тебе заботиться. Это всего-навсего мышца, — сказал полковник. Но видишь ли, это главная мышца. Она работает как хорошо налаженная машина. И беда в том, что когда она сдаёт, её не пошлёшь в гарантийный ремонт. а когда она остановится, ты этого даже не узнаешь. Умрешь — и все. — Пожалуйста, не надо об этом. — Ты сама меня спросила, — сказал полковник. — А у этого Рябова с потешным лицом у него таких вещей не бывает? — Конечно, нет, — сказал полковник. — Если он посредственный писатель, он будет жить вечно. — Почему ты знаешь, ты ведь не писатель? — Бог миловал, я не писатель, но кое-что читал. — У нас, пока мы не женаты... На чтение остается уйма времени. Может, и не столько, сколько у моряков торгового флота, но все же достаточно. Я могу отличить одного писателя от другого, и уж ты мне поверь, посредственному писателю суждена долгая жизнь. Им всем надо назначить пенсию по старости. Давай не будем об этом говорить, слишком мне это горько. Я могу рассказать тебе сотню всяких историй, ничего не выдумывая. Расскажи хотя бы одну. Потом мы допьем вино и поедем кататься. — А тебе не будет холодно? — спросил полковник. — Конечно, нет. — Что бы тебе рассказать? Тем, кто не воевал, скучно слушать про войну. Разве что какие-нибудь небылицы. — Я бы хотела знать, как выбрали Париж. — Почему? — Ты вспомнила, что я тебе говорил, будто ты похожа на Марию Антуанетту по дороге на казнь? — Нет. Я, правда, была польщена и знаю, что в профиль мы немножко похожи, но меня никогда не везли в тележке на казнь. И я хочу, чтобы ты мне рассказал о Париже. Когда любишь, и он для тебя герой, всегда интересно слушать, где он был и что делал». «Пожалуйста, повернись в профиль», — сказал полковник. «Я все тебе расскажу». «Гранмаэстро, в этой несчастной бутылке еще что-нибудь осталось?» Нет. Ответил гран -маэстро. Тогда дайте другую. Я ее уже заморозил. Отлично. Несите ее сюда.